Глава 4: В кабинете у директора. Конор просидел возле кабинета директора всего 10 минут, но тянулись они будто 2 часа. Он был как на иголках от того, что не знал, почему его сюда вызвали. Весь год он учился на удивление хорошо. Пожалуй, не так хорошо, как сестра, но в меру своих возможностей. Оценки были вполне приличные. И хотя естествознание и математику... Надо бы подтянуть, впрочем, не ему, одному из класса. С историей он тоже справлялся на ура, разве что иногда забывал, где и когда случилась та или иная революция. Ну, и впервые в жизни он с удовольствием выполнял задания по литературе. И сейчас Коннор был уверен, что ничего не натворил. Так почему же его вызвали? Коннора терзали подозрения, что, возможно, его кто-то подставил. Может, на него свалили вину за граффити на школьных шкафчиках или за золотую рыбку, которую кто-то смыл в унитаз? Ясное дело, Конор был в восторге от этих проделок, но не он их устроил. Ну а если его не считают виноватым, может быть, директор думает, что он знает зачинщиков и выдаст их? Интересно, а в школе можно потребовать суда и следствия и отказаться отвечать на вопросы? а на адвоката или телефонный звонок он имеет право. Вдруг дверь в директорский кабинет открылась, и оттуда выбежала заплаканная девочка. Коннор сразу напрягся. «Мистер Бейли!» — послышался из кабинета голос миссис Питерс. Коннор сглотнул. С тех пор, как миссис Питерс была его учительницей в шестом классе, мало что изменилось. Он по-прежнему боялся, когда она его вызывала. Недавно карьера миссис Питерс неожиданно-негаданно пошла в гору, хотя она совсем не ждала повышения. Спустя 25 лет преподавания миссис Питерс приняла нелегкое решение выйти на пенсию, и задумала она это довольно давно. В тайне от учеников миссис Питерс долгие годы хранила в своем столе календарь и вычеркивала дни, оставшиеся до пенсии. Она часто мечтала о том, какой станет ее жизнь после ухода из школы. Она сможет путешествовать по экзотическим странам, сможет наконец-то отремонтировать в доме все, до чего уже давно не доходили руки, сможет разбить небольшой огородик на заднем дворе и выращивать овощи. Она даже купила все, что было для этого нужно. Словом, она подготовилась к уходу целиком и полностью». Но вот подошли последние недели, когда учительская карьера миссис Питерс должна была вот-вот завершиться, как вдруг ей предложили пост директора школы. И хотя ей очень хотелось уйти на покой и выращивать овощи в огороде, все же должность директора обещала ей безраздельную власть над неокрепшими детскими умами, а именно это миссис Питерс больше всего нравилось в учительской работе. Стоит ли говорить, что она без колебаний согласилась занять директорский пост и чувствовала себя в должности руководителя, карающего нарушителей, как рыба в воде, а иногда ей представлялся случай сделать то, что она любила больше всего, поэтому она и вызвала Конора Бейли в свой кабинет. «Присаживайтесь», — велела миссис Питерс. Коннор беспрекословно подчинился и сел напротив нее, чем напомнил себе Бастера, только тот за выполнение команды получал печеньку, а ему это вряд ли светило. Взгляд его блуждал по кабинету, и он заметил, что миссис Питерс украсила его в том же стиле и расцветке, что и свои платья. «Вы знаете, зачем я вас вызвала?» — осведомилась миссис Питерс, даже не взглянув на Коннора. Она просматривала стопку каких-то бумаг. Без понятия, ответил Конор. Он почти разглядел в отражении очков миссис Питерс бумаги, которые она держала в руках. Я хотела поговорить о вашем творчестве на уроках литературы, проговорила директриса, переведя наконец взгляд на Конора. Тут мальчик сообразил, что листы бумаги у нее в руках и его почерком, И запаниковал. «Это из-за моего сочинения по «Убить пересмешника?» — спросил мальчик. «Ну да, я написал, что самое ужасное в этой книге то, что девочку зовут Глазастик. Но я уже разговаривал с мисс Йорк и понял, что можно было написать лучше». Миссис Питерс сощурилась и осуждающе свела брови. «Такое уже случалось однажды при Коннере. Или это из-за моего реферата по скотному двору?» — сказал Конор. Ну да, я сказал, лучше бы Джордж Уорвелл выбрал такую аллюзию на политику, которая не вызывала бы у меня желания съесть чизбургер с беконом. Но это я не шутил, я правда так думаю. — Нет, мистер Бейли, я вызвала вас поговорить о вашем собственном писательском творчестве, которым вы занимаетесь на уроках мисс Йорк. «Да?» — удивился Коннор. «Писательское мастерство он любил больше всего в программе по литературе». «А тут-то я что натворил?» «Ничего», — покачала головой миссис Питерс. «Ваши работы великолепны». Не веря своим ушам, Коннор вскинул голову. «Мне не послышалось то, что вы сейчас сказали», — на всякий случай уточнил он. «Думаю, нет» ответила миссис Питерс, удивленная не меньше него. «Мисс Йорк боялась, что ваши истории откуда-нибудь позаимствованы, и прислала их мне взглянуть, но они ни на что не похожи, а я читала много. Я ее заверила, что ваши истории не плагиат». У Коннора не укладывалось это в голове. «Миссис Питерс?» хвалила его и защищала». «То есть вы меня не ругать вызвали?» — спросил он. «Вовсе нет», — сказала миссис Питерс. «Ваши сюжеты и образы сказочных персонажей просто потрясающие». «Мне очень понравилась сказка про то, как семья прекрасных ищет своего пропавшего брата, а злая королева пытается вызволить любимого из волшебного зеркала. Фея Трикс — «Нарушившая закон и дурнушка принцесса-троллей Трол Белла — такие необычные новые персонажи. Очень здорово!» «Спасибо!» — пробормотал Конор. «Можно спросить, что вдохновило вас написать эти сказки?» — поинтересовалась миссис Питерс. Конор сглотнул. Он не знал, что ответить. По сути, он писал на уроках литературы о том, что пережил сам, так что его истории можно назвать оригинальными с большой натяжкой. Но если он ни под каким предлогом не может сказать правду, считается ли, что он лжет? «Они просто пришли мне в голову», — пожал плечами Коннор. «Не знаю даже, как объяснить». И тут миссис Питерс сделала то, чего никогда раньше не делала. Она ему улыбнулась. «Я очень надеялась, что вы так скажете», произнесла она, доставая из ящика стола папку с документами. «Я посмотрела вашу анкету, которую вы заполняли в начале учебного года. Меня удивило, что в графе «Желаемая профессия в будущем» вы написали что-нибудь прикольное». Да, все верно, кивнул Конор. Но если вы не задумали стать профессиональным аниматором и работать клоуном на праздниках, полагаю, вы рассмотрите разные предложения, поинтересовалась миссис Питерс. Конечно, снова кивнул Конор. Он пока не думал о профессиях, которые подходили бы под формулировку что-нибудь прикольное. Мистер Бейли. «А вы никогда не хотели стать писателем?» — спросила директриса. «Если судить по этим сказкам, вы вполне способны на это, когда со временем вы наберетесь опыта». Хотя в кабинете кроме них никого не было, Коннор снова подумал, что миссис Питерс обращается к кому-то другому. «А писателем?» — пробормотал он. «Я?» Ему никогда не приходило это в голову, а сейчас сомнения полезли в нее со скоростью белых кровяных клеток, атакующих вирус. «Да, вы», — подтвердила миссис Питерс и указала на него рукой. «Но разве писатели не должны быть умными-приумными?» — спросил Коннор. «Разве они не употребляют всякие сложные слова типа «экзистенциальный» и «квинтэссенция»?» «Вот они писатели, а я нет. Даже если я попытаюсь, меня засмеют». Миссис Питерс негромко выдохнула через нос, и Конор вспомнил, что так она обычно смеется. Ха -ха -ха -ха. «Не нужно мериться ни с кем умом, — сказала она. — Есть уйма способов его показать». «Но ведь писать каждый может, да?» В смысле, именно поэтому авторов так критикуют. Ведь, по сути, каждый может что-то написать, если захочет. «Даже если кто-то может что-то делать, не значит, что всем нужно этим заниматься», — сказала миссис Питерс. «Ко всему прочему, сейчас любой, у кого есть интернет, считает себя вправе критиковать других или принижать чужие заслуги». «Ну да, наверное», — согласился Конор, но его потерянный взгляд выражал сомнение. «Почему вы считаете, что я стану хорошим писателем? Мои сюжеты по сравнению с чужими совсем простые, и у меня не очень богатый словарный запас, а если не включена проверка правописания, я вообще пишу с ошибками». Миссис Питерс сняла очки и потерла глаза. С Коннором по-прежнему было сложно найти общий язык. «Если вам есть что рассказать, и вы вкладываете в это душу, значит, вы хороший писатель», — сказала директриса. «Очень много раз я читала романы и статьи, в которых встречались всякие мудреные слова и остроумные каламбуры, но ими было не скрыть, пустого сюжета. Хорошее произведение должно доставлять удовольствие читателю. Иногда чем проще написано, тем лучше. У Конора все равно не укладывалось это в голове. Просто я не знаю, для меня ли это. Не нужно решать сейчас. Я лишь прошу вас подумать о такой возможности. Я расстроюсь, если ученик с таким воображением, как у вас, окончит школу и не сделает что-нибудь прикольное со своими способностями. Миссис Питерс встретилась взглядом с Коннором, и на ее лице снова мелькнула едва заметная улыбка. «В своей профессии я больше всего люблю две вещи. Отчитывать людей... «И наставлять на путь истинный», — продолжила директриса. «Спасибо, что сегодня дали мне повод вдохновить вас. Мне нечасто выпадает такая возможность». «Да не за что», — ответил Конор. «Приятно для разнообразия и похвалу получить». Миссис Питерс надела очки и отдала Коннору стопку его сочинений. Он понял, что разговор окончен и направился к двери. Хорошо, хоть не заливается слезами, как та девчонка. «Я очень вами горжусь, Коннор», — проговорила миссис Питерс, когда он уже взялся за дверную ручку. «Вы сильно изменились с тех пор, как засыпали на моих уроках». В ответ Коннор лишь вежливо ухмыльнулся. «Скажи ему кто-нибудь полтора года назад, что миссис Питерс будет так за него переживать, да еще и обращаться к нему просто по имени, он бы ни за что не поверил». По дороге домой Коннор прокручивал в голове разговор с миссис Питерс. Мысленно он то загорался идеей стать писателем, то начинал в себе сомневаться. «Неужели и правда он, Коннор Бейли, сможет однажды писать книги?» Или же миссис Питерс сошла с ума? А вдруг и правда сможет, если станет писать об их сестрой приключениях в сказочном мире? Будет ли кому-то интересно читать его истории о Тралбелли и Трикс, о злой королеве и стае злого страшного волка, о Джеки и Златовласке? А сами они не будут против, если он о них напишет? Что если Златовласка при следующей встрече, если, конечно, они когда-нибудь встретятся еще раз, спустит с него шкуру за то, что он написал о любовном треугольнике между ней Джеком и Красной Шапочкой? Но ведь истории об этих же персонажах писали задолго до него. Вряд ли его друзья будут против, если он немного изменит сюжет. А как же Алекс? Они вместе пережили эти приключения. Как она отнесется к тому, что он поделится ими с другими людьми? С будущим Алекс, в отличие от него, всегда все было понятно. Она любила планировать свою жизнь наперед. Коннор не сомневался, что она станет врачом, адвокатом или президентом. Увы, о своем будущем Коннор не задумывался всерьез. Ему казалось, что у него полно времени, чтобы решить, кем стать. Конору захотелось рассказать Алекс о разговоре с миссис Питерс и узнать ее мнение, но, подойдя к дому, он остановился как вкопанный. Увидеть то, что увидел, он совсем не ожидал. «Зачем это Боб приехал к нам?» — подумал Конор, узнав машину, стоявшую перед домом. Тут входная дверь открылась, и на пороге появилась Алекс, белая как мел и с вытрященными глазами. Ну, наконец-то, выдохнула сестра. В чем дело? Спросил Конор. Что тут Боб делает? Он хочет с нами поговорить, пока мама не пришла домой, объяснила Алекс. Он знает, что мы знаем, и хочет с нами кое о чем поговорить, и я догадываюсь, о чем. О чем это? Недоуменно нахмурился Конор. Зайди в дом, сказал Алекс. Думаю, нас ждут серьезные перемены.